«Я многого не понимаю», — подумал он. «Но как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу моря и убиваем своих братьев». «Теперь мне следует подумать о Тормозе из весела. У него есть и хорошие, и дурные стороны». Я могу потерять столько бичевы, что потеряю и рыбу, если она захочет вырваться, а тормоз из весел лишит лодку подвижности. Легкость лодки продлевает наши страдания и мои, и рыбы, но в ней и залог моего спасения. Ведь это рыба, если захочет, Может плыть еще быстрее, как бы там ни было. Надо выпотрошить макрель, пока она не протухла, и поесть немножко, чтобы набраться сил. Теперь я отдохну еще часок, а потом, если увижу, что рыба ничего не замышляет, переберусь на корму, сделаю там, что нужно, и приму решение насчет весел. А тем временем... Я присмотрюсь, как она будет себя вести. Штука сёслами — удачная выдумка, однако сейчас надо действовать наверняка. Рыба еще в полной силе, и я заметил, что крючок застрял у нее в самом урта, рта, а рот она держит плотно закрыто. Мучения, которые причиняет ей крючок, не так уж велики, — Ее гораздо больше мучит голод и ощущение опасности, которое она не понимает. Отдохни же, старик. Пусть трудится рыба, пока не настанет твой черед. Он отдыхал, как ему казалось, не меньше двух часов. Луна выходила теперь поздно, и он не мог определить время. Правда, отдыхал он только так, относительно. Он по-прежнему ощущал спиной тяжесть рыбы, но, опершись левой рукой о планшир носа, старался переместить все больше и больше вес на самую лодку. «Как все было бы просто, если бы я смог привязать бичеву к лодке», — подумал он. Но стоит ей рвануться хотя бы регонько и бичево лопнет. Я должен беспрерывно ослаблять тягу своим телом и быть готов в любую минуту опустить бичеву обеими руками. — Но ты ведь еще не спал, старик, — сказал он вслух. Прошло полдня и ночь, а потом еще день, а ты все не спишь и не спишь. Придумай, как бы тебе поспать хоть немножко, пока она спокойно не балует. Если ты не будешь спать, в голове у тебя помутится. Сейчас голова у меня ясная, — подумал он, — даже слишком. Такая же ясная, как сестры мои, звезды. Но все равно мне надо поспать, и звезды спят, и луна спит, и солнце спит. И даже океан иногда спит в те дни, когда нет течения и стоит полная тишь. «Не забудь поспать», — напомнил он себе, — «заставь себя поспать, придумай какой-нибудь простой и верный способ, как оставить бичеву». Теперь ступай на корму и выпотроши макрель. А тормоз извесил вещи опасная, если ты заснешь. «Но я могу обойтись и без сна», — сказал он себе. «Да, можешь, но это слишком опасно». Он стал на четвереньках перебираться на корму, стараясь не потревожить рыбу. «Она, может быть, тоже дремлет», — подумал он. «Но я не хочу, чтобы она отдыхала. Она должна тащить лодку, покуда не умрет». Добравшись до кормы, он повернулся и переместил всю тяжесть рыбы на левую руку, а правую вытащил из футляра нож.